Голова высунулась, понюхала и вылезла серое животное на низких лапах. Не спеша но пошло к корзине со стружками, влезло туда, нюхая и шаря, сердито зашуршало стружками, должно быть, оно искало яйцо, которое разбил Буратино.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 «Деревянненький! Мальчишки в школе меня засмеют!» «Э-э-э!» сказал Карла и почесал щетинистый подбородок. «Ты прав, малыш, он зажег лампу».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 новых курток. Буратино всеми силами хотел в этот первый его в жизни вечер жить без баловства, как научил его говорящий сверчок.